Солоняюсь под новосибирском где на дорожке к пустырю прижата камушкам записка прохожий я тебя люблю Сентиментальность озарницы над вами прыснувший в углу Или просто надо объясниться прохожий я тебя люблю записка, Я тебя люблю. Опушка. Я тебя люблю. Зверюга. Я тебя люблю. Разлука. Я тебя люблю. Детсад, как семь шаров воздушных, На шейках, ниточках, держась. Куда вас унесет и сдует, Не знаю, но страшусь за вас. Как сердце жмет, когда над осенью, Хоть никогда не быть мне с ней, Уносит лодкой восьмивесельной В затылок ниточку гусей. Прощающим благодарением Пройдет деревня на плаву. Что мне плакучая деревня? Деревня, я тебя люблю».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 Над пнем склонилась паутина, В хрустальном зеркале храня Тончайшим срезом все годовые кольца пня. Будь с встречным чудом осторожней, Я встречным «здравствуй» говорю. Несешь мне гибель, почтальонша, Прохожая, тебя люблю».